Глава вторая. Едва мы сели на продавленные стулья, как Майя затрещала сорокой. «Мне 49 лет! Это ужасно!» Я попыталась приободрить ее. «Замечательный возраст. Проблемы молодости позади. Можно наслаждаться жизнью». «Точно!» — сердито воскликнула Майя. «Глобальные проблемы убежали вместе с молодостью». Пришла старость с ерундовыми заморочками. О чем речь? Улыбнулась я. Ты в самом расцвете сил. Мерская обхватила голову руками и начала со вкусом жаловаться. Через пять минут я почти утонула в водопаде ее стонов. Мая не замужем. Одна воспитывает дочь Галю. Никаких кавалеров на горизонте у Мерской нет. Родители умерли, оставив ей в наследство крохотную малогабаритную двушку на окраине Москвы. Галина хочет красиво одеваться и проводить время с однокурсниками, а те носятся по ночным клубам. Машины у Майи нет, она ездит в вонючем метро и в грязной маршрутке. Шуба для нее недостижимая мечта, зарплата, горькие слезы. Майка перевела дух, Снова открыла рот, но я успела спросить. «А при чем тут мой дом?» Мирская покраснела. «Я отвечаю за съемки сериалов. Представить не можешь, какая-то собачья работа. Я на канале 15-й год» вкалываю. Но в последнее время Алексей Волгин стал делать мне намеки про возраст. Понимаешь?» Я кивнула. «Лёша — личный помощник хозяина телеканала» на мой взгляд босс сергей петрович михайлов человек добрый но большая часть подчиненных зовет его великий и ужасный я теперь знаю сергея достаточно хорошо и понимаю что самое неприятное для него это делать сотруднику замечания михайлов никогда не кричит на подчиненных не устраивает прилюдных порок лишь молча морщится если кто-то допускает оплошность или совершает глупость. Вот только не надо думать, что Михайлов — сахарная вата. Для казни провинившегося у него есть Леша Волгин. Если тот, столкнувшись с вами в коридоре, бросает на ходу «Зайди срочно ко мне, поговорить надо», быстро натягивайте чистое бельё и готовьтесь к смерти». В отличие от босса, Лёшек не страдает милосердием. У него злой язык, он наделен большими полномочиями и приспокойно сносит головы с плеч. Алексея спускает с цепи всякий раз, когда Михайлову хочется крови. А еще Лёшенька умеет нашептать кое-что хозяину на ушко таким образом, что получается вроде бы правда, а на самом деле ложь. Друзья Волгина на канале нет. Полагаю, что многие телерабы хотели бы завязать с правой рукой великого и ужасного приятельские отношения. Но Волгин держит дистанцию. Никогда не улыбается. Обедать в кафе на десятом этаже не ходит. В местный спортзал не заглядывает. Говорят, даже туалетом не пользуется, чтобы там его не поймали у писсуара. Месяца три тому назад Лёшенька вдруг стал во время совещаний проявлять заботу о Майе. Началось с того, что он спросил. «Майя может выключить кондиционер? Вам не дует?» Мирская чуть не свалилась со стула, но ответила. «Спасибо. Не стоит ради меня другим в духоте мучиться». Алексей демонстративно схватил пульт и заявил. «В вашем возрасте легко простудиться» все таки уже не 20 лет когда организму любой стресс нипочем спустя пару недель алексей неожиданно очутился у морской за спиной в столовой и спросил "Мая, вы берете оливье он же с майонезом она с трудом он держала под нос но вежливость требовала ответить волгину поэтому мирская заулыбалась гришна обожаю главный российский салат «В вашем возрасте лучше не увлекаться жирным соусом», — заботливо сказал Волгин. «Могут возникнуть проблемы с желудком». «Я абсолютно здорова!» — отрезала Майя. «Слава богу!» — воскликнул Алексей. «Но рисковать не стоит. В вашем возрасте следует осторожничать». Не прошло и двух дней, как Мирская столкнулась с малютой с Куратовым нашего канала у лифта. «Майя, вы сегодня очень бледны», — зацокал языком Алексей. Нездоровится? «Ерунда», — бойко отбила мяч она. Голова побаливает. «Ступайте домой», — велела Лёша. «Заползайте под одеяло, выпейте чаю и баньки В вашем возрасте необходимо заботиться о себе. Маечка, вы замужем?» «Нет». «Чуть слышно», — ответила Мирская. «Странно, что такая красивая и умная женщина живет одна», — расплылся в змеиной улыбке Алексей. «В вашем возрасте нужно иметь за спиной каменную стену, за которой можно спокойно переждать любые бури. В слабой половине человечества лучше не работать, а отдыхать, заниматься собой. Спа-салон, фитнес-центр, шопинг вы меня понимаете...» Напряженный ритм телевидения больше подходит молодым. Майя перепугалась до дружи в коленках. Всем на канале известно, что Волгин — злые уста и карающий меч великого и ужасного. У Майи скоро 50-летний юбилей. Она молодец, выглядит на 40, работает без устали. Но отдел кадров знает о возрасте безотказной дамы, Алексей неделикатно намекнул ей. «Готовься на выход, дорогуша, с вещами». Несмотря на охватившую ее панику, Мая решила сохранить лицо и с достоинством произнесла. «Я люблю спа и шопинг, но не мыслю себя без работы. К тому же на посещение массажиста и косметолога нужны деньги». «С такой красотой нетрудно найти мужчину», который охотно будет вас баловать», — замурлыкал Алексей. «Просто оглянитесь. Вероятно, он рядом с вами. Выйдите замуж, осядете дома, перестанете нервничать. В вашем возрасте вредно жить в постоянном стрессе». «Я молодая, здоровая, сильная, способна работать еще 300 лет», — разозлилась Майя. «Перестаньте делать мне оскорбительные намеки». Волгин отпрянул, а мерская вскочила в весьма вовремя подъехавший лифт и умчалась наверх. В душе укоренился страх. А ну, как ее вытурят с работы? Куда тогда одеваться? Как жить? Накоплений у нее нет. Если Алексей и дальше продолжит нежную травлю, она сама отправится к Михайлову и скажет: Я пахала на вас 15 лет, а теперь вы меня гоните вон? как дряхлую собаку? Ничего хорошего после такого заявления с моей не произойдет, но она хотя бы временно испортит великому и ужасному настроение. Мирская отлично знает, как тот не любит скандалов. Но Алексей неожиданно перестал намекать Мирской на ее преклонный возраст. Он придумал новый финт. Два дня назад личный палач Его Величества — зазвал Майю в свой кабинет и устроил ей царский прием. Едва она увидела, как Лешенька достает из шкафа коробку швейцарского шоколада, английское печенье и бутылку французского коньяка, она поняла — дело плохо. Не к добру такая щедрость и веселый оскал Волгина. Мы, как вы знаете, долго вели переговоры об участии в нашем новом сериале Вадима Полканова, Медовым голосом завел Алексей. «Верно», — кивнула Майя. «Это моя идея. Вадим делает кассу. В принципе, Полканов уже дал согласие, но что-то застопорилось. Возникли финансовые помехи». «Мы только что договорились», — потер руки Алексей. «С деньгами все утрясли. Но есть одно препятствие. Вот устраним его, и Вадим наш». «Говорите». — улыбнулась Майя. «Я привыкла исполнять капризы звезд, Ничему не удивляюсь». «Сразу предупреждаю. Полканов потребовал невозможного», — вздохнул Волгин. «Ерунда», — отмахнулась Мирская. «Для меня невыполнимых дел не существует. Чего он хочет?» Алексей сел в свое кожаное кресло. «Знаете, я всем говорю, Майя — наш лучший работник, без нее никуда». «Добрая волшебница канала. Но, боюсь, тут даже вы спасуете. Вадим хочет на время съемок поселиться в доме Дарьи Васильевой, ведущей одного из наших шоу». «Ну и ну», — изумилась Майя. «Что за глупость?» — Алексей ухмыльнулся. Мачо зател ремонт. Его квартира в руинах. Он недавно расплевался с очередной любовницей, Решил вымести ее дух из дома. Даже потолок и пол ободрал. «Если после каждой бабы стены красить, так и разориться можно», — не выдержала Майя. «Ему жить негде», — засмеялся Алексей. Громить пентхаус полканов начал, когда работал с объединением «Телемург». Оно ему номер в гостинице снимало. Сейчас их проект завершен. Ясный день. Вадиму больше проживания в отеле не оплатят. Полканов бьется в истерике. «Не вижу повода для беспокойства», — обрадовалась Майя. «Пусть он остается на месте. Мы возьмем расходы на себя, и все будет окей». «Я предложил то же самое», — кивнул Алексей. «А Елизавета, помощница Полканова, с виду белая незабудка, а по сути акула-людоед, достала дурацкий журнал, ткнула фото пальчиком и прощебетала». «Вадим хочет заняться вот эти комнаты». Алексей попытался растолковать Лизе, что дом принадлежит Дарье Васильевой. Канал никакого отношения к особняку не имеет. Но Лизочка, отбрасывая на спину белокурые локоны, хлопала кукольными ресницами и пищала. «Вадик хочет туда и точка. Снимите ему особняк». «Договоритесь с Васильевой, она ведет у вас шоу. Неужели не согласится?» «Если до субботы Полканов не переедет, он примет предложение объединения «Синий треугольник», сыграет в их сериале, принесет бабло вашим конкурентам. Вадим в восторге от Васильевского особняка. Он там будет подпитываться правильной энергетикой. Но если лучший актер России не поселится в Ложкине...» то прощайте, господа». Из кабинета Волгина Майя ушла в твердой уверенности. Ее благополучие и жизнь зависят от того, получит ли капризный актер новую игрушку. Если Вадим благополучно начнет съемки на канале Михайлова, Мирская может не беспокоиться о карьере. А вот если нет... Уяснив суть вопроса, я брякнула. «Нет». Мая попыталась надавить на меня, но у нее быстро закончились все аргументы. Да, я вела шоу истории Айболита, и сейчас готовлюсь к новому проекту. Мне нравится стоять перед камерами, а потом слушать восхищенные отзывы подруг, которые сидят у экранов. Но если мне придется уйти из эфира, плакать не стану. Материально я не нуждаюсь. Мой доход не зависит от воли Сергея Петровича Михайлова. Исчерпав арсенал стандартных угроз, намекнув мне на потерю славы, денег и полнейшее забвение у зрителей, Мирская сменила тактику. Она заплакала, напомнила о капризной дочери, об отсутствии мужа, подкатывающей неотвратимой старости и под конец выпалила. Да шута. Если ты не согласишься, меня выпрут с канала. Придется слоняться по улицам, шаркая по лужам драными ботами, и выпрашивать милостыню». Я отлично понимала, что стала объектом манипуляций. Но как теперь ответить мае нет? В конце концов, я придумала отговорку. Мой сын, которому принадлежит дом, крайне негативно отнесется к его сдаче. «Я готова тебе помочь, но Аркадий стопроцентно откажет. И вы не сможете оформить документы. Владелец особняка проживает в Париже. В Россию не прилетит. Ему некогда». Майя не сдалась. «А как насчет гостей? Если к тебе приедет подруга, Аркадий устроит скандал?» «Конечно нет», — засмеялась я, не заметив хитро расставленную ловушку. «Вот и отлично!» — захлопала в ладоши мирская. «У вас полно места!» «Пригласи Вадика к себе пожить. Это отличный выход из положения. Ты остаешься на месте. Полканов удовлетворит свой каприз. Канал не потратит денег. Шикарно!» Я могла бы поспорить с последним утверждением. Мне предложение совсем не понравилось, но я сказала другое. «В доме полно животных». Полканов случайно не аллергик? Нет, нет, радостно завопила Майя. Он обожает кошечек, собачек, птичек, рыбок, червячков. Я скрипнула зубами, но решила не сдаваться. Есть одно препятствие. Я возьму любую крепость, оптимистично пообещала маечка. Не могу найти дом работницам, зачастила я. «Дома запустение не очень чисто, и еды нет». «Пустяки», — фыркнула мирская. «Горничная приедет завтра же. Почему ты раньше мне не сказала? Он у момента». Майя схватила трубку и начала бойко набирать разные номера. Через десять минут она, как обожравшаяся кошка, промурлыкала. «Да, Шуня, Вася Матраж Делику. Это работящая, не испорченная Москвой баба». Прибыла две недели назад из села Муравка. Крепкая, здоровая, неистеричная крестьянка, готова пахать с утра до ночи. Не гнушается никакой работы. Обожает домашних животных. Своей семьи не имеет, честна до глупости. Есть у тебя еще проблемы? Озвучивай, я их решу. Поскольку мне в голову ничего не приходило, пришлось выдавить. Пока все. Прекрасно, прощебетала Майя. Потом обняла меня и с чувством произнесла. «Дашка, спасибо. Ты меня натурально спасла. Я по гроб жизни буду тебе благодарна. Держи визитку, там все мои телефоны. Звони. Если что надо, звезду с неба достану». Я уныло покосилась на белый прямоугольник. Потом спрятала его в сумочку и ушла. «Молодец, Дашутка. Поздравляю». Ты мастер спорта международного класса по влипанию в малоприятные истории. Очень надеюсь, что до Зайки и Аркадия никогда не дойдет известие о проживании в Ложкине Вадима Полканова. Боюсь, ни детям, ни Ольге моя инициатива не придется по вкусу.